И хотя к своему будущему инструктору Виктор испытывал недоверие и откровенную антипатию, он волей-неволей проник с уважением к той незримой организации, которая, судя по всему, прикрывала и контролировала происходящее вокруг него. В Стокгольмском порту их ждала машина. Ключи лежали на заднем сиденье. Поскольку Коноваленко не вполне ориентировался, куда ехать, вторая машина, шедшая впереди, вывела их на магистральное шоссе южного направления и исчезла. — Миром правят тайные организации, — думал Виктор, — и люди вроде его — сонгомы. Именно в подполье мир формируется и изменяется. Люди, вроде Яна Клейна, просто связны Какое место в этой незримой организации занимает он сам? Виктор толком себе не представлял. И даже не мог сказать, хочет ли знать об этом. Они ехали по стране, которую называлось Швецией. Меж хвойных стволов изредка мелькали пятна света. Коноваленко не слишком гнал и по дороге почти ничего не говорил. Виктор это устраивало, он устал от долгого пути. То и дело клевал носом на заднем сиденье, и тогда сразу слышал голос духа, поющий пёс выл во мраке сна. А Виктор, открыв глаза, не сразу понимал, где находится. дощ лил без передышки. Всё вокруг было такое чистое, ухоженное, просто удивительно, думал Виктор. Когда они остановились перекусить, у него возникло ощущение, что в этой стране всё всегда в порядке. Но чего-то ему не доставало. Виктор тщетно пытался сообразить, что именно, и в конце концов решил, что это ощущение внушает ему здешний пейзаж. В дороге они провели целый день. Куда мы направляемся? Спросил Виктор, когда они ехали уж три с лишним часа. Коновальник ответил не сразу На юг. Увидишь, когда будем на месте. Тогда дурной сон Сонгомы был еще далеко. Женщина еще не стояла во дворе, и пуля Коноваленко еще не пробила ей лоб. Виктор Мабаша думал только о деле, за которому платил Ян Клейн. Он должен слушать Коноваленко и учиться. «Духи», — мысленно рассуждал Виктор, — «как добрые, так и злые». Остались в Южной Африке, в горных пещерах недалеко от Нтибаны. Духи не покидают страну, не пересекают границ. Около восьми вечера машина подъехала к уединенной усадьбе. Еще в Петербурге Виктора удивилось, что сумерки и ночь совсем не такие, как в Африке. Здесь светло, когда должно быть темно. Сумерки не обрушиваются на землю, словно тяжелый кулак ночи, опускаются медленно, точнее листок, подхваченный незримым током воздуха. Они внесли в дом вещи и разошлись по комнату. Виктор отметил, что дом хорошо натоплен и отнес это опять-таки за счет совершенства секретной организации. «В этом ледяном царстве чернокожий африканец наверняка будет мерзнуть» а замерзший, как голодный и жаждущий, ничего делать не сможет, ничему не научится. Помещения были низкие, Виктор-2 не упирался головой в потолочные балки. Он обошел дом, чуя непривычный запах мебели, ковров и чистящих средств. Больше всего ему не доставал здесь запах открытого очага.